Глава 8. Как только все отряды Второй Тихоокеанской эскадры восстановили визуальный контакт, Ражевский снова запретил пользоваться рациями на передачу, затребовав доклады о потерях и повреждениях, а также о расходе боезапаса. Флагману было приказано проанализировать свои и вражеские манёвры и представить соображения по этому вопросу через полчаса. Видимость и без того неважна, ещё больше ухудшилась от угольной копоти из десятков труб, да сгоревшего в топках масла, да вечно лившегося на колосники для улучшения тяги. Этот дымный саван скрыл от посторонних глаз русские корабли, активно обменивающиеся сигналами. К тому же около половины днадцатого наползла полоса густого тумана, так что с первого броненосного тряда Не два могли различить концевые корабли русской колонны. Покруг с ней еле парами дозорными ланосцы. Флот восстанавливал свой боевой порядок, начал движение на северо-восток. Ход скоро увеличили до 9 узлов, а по сряду до 12. По мере поступления докладов от командиров отрядов у штаба появилась пища для размышлений. С одной стороны, менее чем за полдня была уничтожена большая часть лёгких сил японского флота без серьёзного ущерба для нас. Кроме того, нам удалось по крайней мере пока прочно держать инициативу в своих руках и громить противников по частям, как и планировалось. Русские броненосцы, как паровым катком, прошлись по разведке Того, оставив после себя лишь догорающие обломки. Несмотря на то, что по ходу боя общий строй распался, но он распался на организованные отряды, сохранившие полную управляемость и помогавшие друг другу. Все флагманы действовали чётко и слажено, хорошо ориентируясь в ситуации. Общий контроль над эскадрой не был потерян ни на минуту. Вот он, результат постоянных штабных учений и игр в кораблики. позволивших научить, командиров и флагманов думать и действовать в рамках общего плана и сообразной ситуации. Так ведь ещё 4 месяца назад шагу не могли вступить без распоряжений и циркуляров. Прямо не боевой флот был, а чиновничий департамент с мохровой бюрократией. Но с другой стороны, все эти успехи были достигнуты в немалой степени благодаря везению, а это очень ненадежно. Небольшие японские крейсера не могли вести точный огонь из-за качки, в то время как более крупные Касаги, Читосы и Чен-Иен довольно быстро добивались накрытий, и лишь подавляющее огневое превосходство и строгая очередность появления противников позволили разделаться со всеми с ними соль легко. С собачками вице-адмирала Дева вообще сказочно повезло. Идеальная ловушка для его отряда сложилась чисто случайно. Кроме того, выяснилось неожиданно слабое фугасное действие наших снарядов и ненадёжность взрывателей. При перекрёстном обстреле неоднократно наблюдались сквозные пробития корпусов крейсеров без разрыва снаряда внутри. Исключением являются лишь новейшие 254-мм фугасные снаряды, чьё боевое действие По слабо бронированным целям было продемонстрировано минимум дважды. Силву не и так и решила по сути, одно единственное накрытие кормовой башни старого броненосца береговой обороны. Скорее всего, он затонул бы, даже если в него больше не попал ни один снаряд. Также выявилась ненадежность и даже опасность противосколочной защиты из коек, загоравшихся от попавших в них осколков. Именно в этом была причина пожаров на Донском, России и Авроре. Все уцелевшие койки было приказано убрать вниз. Потери в экипажах были минимальными. Больше всех пострадала Россия, получившая пять попаданий и имевшая двух убитых и восьмерых раненых при одной разбитой трёудимовке. Все остальные имели только раненых, а повреждённые орудия можно было отремонтировать в пределах полу часа. Из броненосцев лишь Ослабя получил повреждение, но счастливо избежал потерь в людях. Два из десяти попавших в него снарядов безвредно разорвались на поясной броне. Еще один угодил в броню носового каземата между ярусами, также без последствий. Остальные попадания не причинили особого вреда. Но осколками от близких разрывов взбила антенну беспроволочного телеграфа. И сейчас матросы под командуги минёров пытались её восстановить. Полтора часа маневрирования на полном ходу обошлись без единой поломки в машинах или рулевых приводах. Два десятка потёкших котельных трубок на всю эскадру не в счёт. Что говорило об их достаточно высокой надёжности и высокой квалификации машинных команд. Чёткое исполнение всех манёвров и отличные результаты в стрельбе подтверждали мнение о хорошей выучке экипажей и офицеров. За 8 месяцев перехода удалось слепить из зелёных салаг и закисших резервистов настоящих морских волков. Радикальным образом изменилось настроение экипажей. Теперь каждый чувствовал свою силу и верил в себя. И пусть это ещё не главный бой, а лишь прелюдия. Но теперь все точно узнали, что японца бить можно, бить так, что брызги летели, бить за себя и за тех, у кого не получилось раньше. За варяга с корейцем, за порт Артур, за Рюрик. Теперь сюда пришёл другой русский флот, не позволяющий пасти себя как стадо, рыщущий по сухов в клочья. Теперь всё будет по-другому. Держись, стога. Теперь мы пришли.